Глава пятая. Предположение мое оказалось, в общем, правильным. В метрах в пятистах отыскалась дорога. Не бог весть, что обычный проселок. Но, судя по следам от шин, время от времени им пользовались. Я присел на поваленное бревно и призадумался. От своего первоначального маршрута я уже отклонился достаточно серьезно.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 Я совершенно не ориентируюсь в окружающей обстановке. И вот это плохо. Объяснить всё контузией или амнезией? А может и прокатить. А может и нет. И буду я иметь бледный вид, лёжа у ближайшей сосны с пулей в башке. Не решено, иду к монастырю. А там? Там будет видно. До монастыря я не дошёл. Просто не успел до темноты. Поняв, что не успеваю, свернул с дороги в лес и начал искать место для ночлега. Такое вскорости и отыскалось: глубокая лощина, под одну которой течёт ручеёк. Выкопав ямку, развожу в ней небольшой костерок. Предварительно натягиваю сверху и чуть на изкосок плащ-палатку. и чтобы отплеск от огня не был бы виден со стороны. Полощиня в сторону от дороги тянет сквознячок, так что дым на ней не почуют. Ну и спать придется, полуха, так что незаметно ко мне не подойдут. Сон вышел тревожным, в голову лезла всякая чертовщина. Со согласно кинематографическим канонам,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 Кроме того, маленькая зацепочка у меня всё-таки была. И в будущем о таком вот персонаже из Новгородских лесов ничего известного не было. Так значит, шанс на возврат всё-таки есть. Обсуждать гипотез с золотом, что известие могло не быть, но в связи со смертью персонажа как-то не тянуло. С утра настроение не улучшилось. Было прохладновато, костерок мой уже потух, так что на мир я смотрел глазами сердитыми. Сожрав последнюю картофелину, сворачиваю плащ-палатку и топаю к дороге. Ночью тут никто не ездил и не ходил. Наклонённая вчера поперёк дороги ветка так и осталась в своём прежнем положении.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 Что-то ещё что? Ках-ка. Выстрелы только где-то далеко. Немцы на ней не делили хрен. Кто бы это ни был, у него есть оружие. Возможно, что есть еда и уж во всяком случае информация. Вот, пускай и поделится, чем. Да вот там и посмотрим. В темпе несусь на выстрелы. Они не затихают. Хотя и на бой это не похоже. Опять по лесам немцы кого-то гоняют. Весьма вероятно. До них ещё километра полтора, если не больше. Ещё чуточку и надо будет уже осторожнее топать. Не ровен час превращаться в дичь мне совсем не хотелось. Хватит, набегался уже в своё время. Деревья стали редеть близ окопушка леса. Так, тут уже осторожнее полсём. Да и выстрелы зазвучали совсем уж язвительно. Бах. Ух ты. А это вообще рядом. Оляжем на землю, от греха подальше. Где тут стрелок сидит? Выстрел слева был. Куда же он стрелял? По мне?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 Немец курит, в его руке зажата сигарета. Вот откуда и запах. Ото, «От не поворачивая головы, говорит немец. Ещё одного запиши. Того, что к мосту ближе, так ты снял его раньше. Нет, этот лежит метров на 50 ближе к нам. Я его, похоже, засепил раньше на перебежке.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 И я ничего в нём не могу им помешать. Немец на дереве для меня недосягаем, пока долез он, пять раз меня про древеть успеет. Но ведь есть ещё и второй, или он тоже на дереве сидит. Опишет он тогда как? Тоже на сучок журнала положил. Осторожно смещаюсь в сторону. Теперь надо спрятаться ещё и от взгляда сверху. А это уже сложнее. Вот и второй.